Глава седьмая. Человек предполагает, а Бог располагает. Всю точность и даже некоторую безнадёжность известной фразы Вадим постиг, добираясь в Верхние Вязы. По его прикидкам, он должен был оказаться в городке уже часам к 12, однако вышло иначе. Выехал Вадим позже, чем планировал, но всё же достаточно рано, 9 ещё не было. Перед отъездом зашёл в шестую квартиру, занёс Марине Ивановне ключ, поблагодарил за гостеприимство. Она улыбалась, но Вадим видел, что ей не по себе. Как будто женщина хотела одновременно двух противоположных вещей: чтобы постоялец убрался как можно скорее и чтобы задержался подольше, не уезжал или, если сказать более определённо, чтобы не ехал в Верхние Вязы. Это немного раздражало. Есть тебе что сказать, так говори, не молчи, что за игры? А если не хочешь говорить, так нечего было начинать. Октябрьское при свете дня производило довольно гнетущее впечатление. По некоторым приметам большой сквер, ряд претенциозных зданий, городская площадь. Еще чувствовалось, что городок знавал лучшие дни. Однако очевидно было, что дни эти остались в далеком прошлом. Надписи на баннерах "Процветай, любимый город" выглядели скорее иронически. Но всё же жизнь шла своим чередом. Люди спешили по делам, переходили улицы, дожидаясь зелёного сигнала светофора. Зябко ёжились на автобусных остановках. А вот что ждало Вадима в ужасающем местечке Верхние Вязы? Покинув Октябрьское, Вадим покатил по дороге, ведущей туда. и очень быстро понял, что его намерение попасть в городок через пару часов грешило излишним оптимизмом. Дорожное покрытие было в ужасном состоянии: ямы, наполненные водой, ухабы, трещины. Пришлось сбросить скорость и ползти, объезжая все эти прелести. Поэтому, сосредоточившись на препятствиях, Вадим не сразу обратил внимание на окружающий пейзаж, а когда присмотрелся, Под ложечкой неприятно засасало. Справа и слева тянулся лес, который изредка перемежался проплешинами открытого пространства. Лес выглядел нехоженым, настоящей бурелом. Деревья, как будто наравили выбежать на дорогу, вытягивая костлявые руки-ветки, чтобы остановить путешественника. Два раза на пути встретились опустившиеся деревни, заброшенные, почерневшие дома. окна, заколоченные и разбитые, валяющиеся на земле гниющие заборы, заросшие сады и дворы. Вадим старался особо не всматриваться. Покинутые людьми поселения вызывали тяжёлое чувство. Он не принадлежал к числу людей, которым любопытны места, где жизнь остановилась. Кроме этих деревень, никаких следов человеческого жилья Вадим больше не увидел. Ехал в одиночестве по дороге, уводивший всё дальше в глушь. Погода и так-то не радовала, но повалил мокрый снег, что сделало продвижение вперёд ещё более медленным, а настроение ещё более минорным. Порой Вадима охватывало ощущение, что он совершает ошибку, что нужно развернуться и уехать отсюда, пока не поздно, и ему приходилось прикладывать усилия, чтобы не сделать этого. Полдень миновал, и час дня, и 2 часа А дорога всё не заканчивалась, и картина была всё та же, и Вадиму стало всерьёз казаться, что он ездит по кругу, что нет на свете никаких верхних вязов, есть лишь фантомный город-призрак из интернета. Но тут из-за поворота показалась табличка, возвещавшая, что Вадим вскоре окажется в пункте назначения. Надпись была полустёртая, Буквы облезли, однако табличка свидетельствовала, что городишко, в существовании которого Вадим уже стал сомневаться, есть на самом деле. Верхние вязы неприязненно взирали на вновь прибывшего сквозь пелену снега, хлопья которого тяжело валились на бурую землю. Высотных зданий тут не было и быть не могло, но городок не выглядел уютным поселением с невысокими домиками и тихими улочками. Верхние вязы оказались неприятно плоскими, размазанными по грязной поверхности земли. Многие дома выглядели необитаемыми и скорее всего являлись таковыми, но были и те, где люди ещё жили. Улицы крест-накрест, разбитые автобусные остановки, магазины 24 часа и хозтовары, киоски, аптека, почтовое отделение, неопрятные жилые дома. Городок еще держался, из последних сил стараясь сохранять видимость нормальной, размеренной жизни. Но тут и там картинка ломалась. Из образовавшихся дыр высовывались приметы разрухи. Ржавые качели, опрокинутые мусорные баки и горы мусора, валяющегося рядом с ними. Сломанные скамейки, разбитые поребрики. Возможно, весной и летом, когда убожество можно прикрыть зеленью, тем и самыми вязами, например. Всё выглядело чуть попригляднее, но сейчас в некоторых окнах горел свет. Темнела рано, к тому же день пасмурный. Вадим ехал по улицам, приглядываясь к верхним вязам, и ему чудилось, что город в свою очередь приглядывается к нему, оценивая, прикидывая что-то. Надо решить, где остановиться, подумал Вадим, отыскивая взглядом что-то похожее на гостиницу, гостевой дом. или объявление о сдаче жилья. Не в машине же ночевать. Девушка кошкой метнулась под колёса. Снежная завис разъехалась, словно рваная занавеска, и она выпала на дорогу, но тут же отскочила обратно или её отбросило. Слава богу, ехал медленно. Еле оформилось в мозгу. Вадим шарахнул по тормозам, автомобиль послушно замер. Сердце машины остановилось. А водителя колотилось, стучалося рёбра. Не успел приехать, чуть человека не сбил. Вадим выскочил из салона и бросился к девушке. Она была невысокого росточка, в пуховике кирпичного цвета, в чёрных джинсах и шнурованных ботинках на меху. Чёрная шапка надвинута на глаза, на плече рюкзак. Увидев, что Вадим направляется к ней, девушка сжалась и рванулась в бок, явно собираясь убежать. С вами всё хорошо? Нормально, отрывисто проговорила она, опуская голову. Всё нормально. Я сама виновата, не видела снег. И я Вадим протянул руку. Девушка дёрнулась, точно он собирался её ударить. Хотите, подвезу вас. Он не знал, что ещё сказать, как себя вести. Незнакомка вела себя нервно, боялась чего-то, а может, спешила и злилась из-за вынужденной задержки. Но ещё это могло быть последствием шока. Девушка ударилась сильнее, чем кажется, и тогда ей нужен врач. Вадим произнёс это вслух, и она резко развернулась к нему, проговорила неожиданно зло: "Да отвали, всё хорошо, усёк". Глаза сузились, верхняя губа задралась, как у разъярённого пса, обнажив ровные зубы. "Мне не нужен ни врач, ни ещё кто-то". Бросив это ему в лицо, девушка поправила рюкзак и зашагала прочь, больше ни разу не обернувшись. Вадим остался стоять у обочины. Жители Верхних ВязОВ на редкость открытые и дружелюбны, пробормотал он. Постояв немного, вернулся в салон. Через некоторое время дорога вывела его на круглую площадь, куда сходились все прочие улицы города. Площадь окружали серо-жёлтый дом культуры. Интересно, что за мероприятия там проводятся? Длинное двухэтажное здание администрации, над которым яростно трепухался мокрый поникший флаг. поликлиника, почта и самый большой из увиденных Вадимом в Верхних Вязах магазин, носящий гордое название Торговый центр Вязазы. Поразмыслив немного, Вадим решил остановиться, пообщаться с народом и пораспрашивать насчёт временного жилья, пока окончательно не стемнело. Экскурсию начал с почты, но, подойдя к двери, обнаружил, что работает она только до 14 часов. На двери дома культуры, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, висел амбарный замок. Что ж, на очереди торговый центр Вязы. Он был невелик, всего два этажа, коробка квадратной формы, грязные полы, немытые окна. На второй этаж вела лестница, но подниматься Вадим не стал. Видел, что там пустое помещение. На первом этаже располагалось несколько загончиков, как окрестил их про себя Вадим. В двух самых больших продавались продукты, ещё в одном товары для дома и бытовая химия, в четвёртом была парикмахерская. Скромно, без излишеств. Поел, вымыл руки и посуду, постригся. Что ещё человеку нужно? Ищете что-то? спросили Вадима. Он обернулся и увидел женщину лет 60, которая выходила из парикмахерской. На ней был форменный передник густо фиолетового цвета с белыми крапинками, надетый поверх брюк и водолазки. Сапожник без сапог. Каштановые волосы работницы сферы красоты были плохо прокрашены, стрижка куцая и старомодная. К тому же, косметики на лице слишком много, и она не лучшего качества. "Пожалуй, да", отозвался Вадим, изобразив безбеспечную, но вместе с тем дружелюбную улыбку. Только что приехал в ваш прекрасный городок, ищу, где остановиться. Прекрасный. Ага, фыркнула парикмахерша. Куда уж краше? Надолго к нам? Как пойдёт, отговорился Вадим. Есть у вас гостиница? Откуда? Кому там жить-то? Резонантно отзвалась собеседница. Ну, вообще есть общага. Раньше рабочие жили. Сейчас, если кто приезжает, проверка там или ещё что, туда селят. Вадим приободрился. Всё не так плохо. Как найти общежитие, не подскажете? Объясню, почему нет. В соседнем доме живу, если подбросите, покажу. Отлично, договорились. Женщина, назвавшаяся Гульнарой, в два счёта оделась, погасила свет и заперла парикмахерскую. Всё равно никого нет, в ответ на невысказанный вопрос сказала она. А запись с утра была, а после обеда ещё и в такую погоду, чего тут сидеть? Потом до дому добирайся. Хорошо, что вы подвернулись, без хитрос наговорила Гульнара. Они вышли на улицу. Снег не унимался, ветер усилился. Уже совсем зима, сказала Гульнара и добавила без всякого перехода: Ваша машина большая, крутая, как мой сын говорит. Гульнара с новым интересом взглянула на Вадима. Так зачем, говорите, приехали? Вадим ничего не говорил на этот счёт, но пора уже было начать формулировать какую-то легенду. Городишка крохотной, скоро о появлении незнакомца всем станет известно. Надо предложить местному населению удобную версию. К тому же придётся собирать информацию, нужен повод задавать вопросы. Глупо, конечно, надо было заранее обдумать, что говорить. Но решение пришло само собой. Я, писатель, собираюсь писать роман. Действие будет разворачиваться в городе похожем на ваш. Подумал, неплохо бы пожить в подобном местечке, проникнуться атмосферой. Писатель? Нехило у нас писателям платят, Гульнара открыла дверцу и хохотнула. Ну и ну. Хорошо вам, делать ничего не надо, сиди себе в тепле, выдумывай чепуху всякую. Денежки капают, ещё и неплохие, а я стою, стою часами, ноги все синие, вены вылезли, тоже надо писательнице заделаться. Подобные суждения о своей профессии Вадиму приходилось слышать неоднократно, и он никак не мог приучить себя спокойно реагировать на этот снисходительно-завистливый идиотизм. Конечно, все писатели бездельники, чтобы стать одним из них ничего особенного не нужно. На врача или инженера учиться надо, чтобы петь или рисовать, талант надо иметь. А тут что? Каждый уверен, будто знает кучу историй, о которых сумеет поведать миру. И благодарный мир с готовностью бросится их читать. В самом деле, грамоту же знаем. Сочинения писали в школе худо-бедно. Значит, прямая дорога в писателе. В груди поднялось, заклокотало привычное раздражение, но Вадим постарался подавить его. Нет смысла ссориться с человеком, который взялся тебе помочь. И к тому же, такой вот Гульнаре ничего не докажешь, не поймёт, в какую сторону ехать, спросил Вадим. Поссажирка ответила: "А вы сами из какого города будете?" "Из Быстрорецка. Большой город", уважительно проговорила Гульнара. "Как фамилия ваша, может, знаю, хотя я книжки не читаю, логика безупречная", подумалас Вадиму. И он коротко ответил. Каменев. Вадим Каменев, глубокомысленно произнесла Гульнара. Нет, не знаю. Вы видаете, не очень известный. Ни в бровь, а в глаз, подумал он, начиная уже привыкать к гульнариной манере общения. Вера сказала бы о бесценывании собеседника. А ещё можно сказать, что это профилактика звёздной болезни. На почте Катька работает, она небось знает, любит книжки. Вот здесь налево поверни и до конца поезжай. Катька раньше в Доме культуры работала. У нас там кружки были, музыкальная школа, библиотека, танцы, дискотеки. Вы давно живёте в Верхних Вязах, Гульнара? Я-то всю жизнь. Родилась тут, папка на производстве работал, мамка тоже. Помер ли они, лет двадцать пять уже как. Муж был, тоже помер. Куда я поеду-то? Где меня ждут? Гульнара возмущённо посмотрела на Вадима, будто он упрекал её за то, что она оставалась жить в этом захолустье. "Везде живут люди", с туманной дипломатичностью ответил Вадим. И Гульнара удовлетворённо кивнула. "К нам редко кто приезжает. Поживёшь, осмотришься", она засмеялась. "Может, понравится, возьмёшь и останешься, а?" Найтись с ответом Вадим не успел, потому что Гульнара возвестила: "Всё описатель приехали. И это прозвучало неожиданно многозначительно, как констатация того, что все дальнейшие шаги бессмысленны и безнадёжны.